Часть третья. Загадки и разгадки. Мир является бездной, где каждый из нас оказывается лицом к лицу со своей личной загадкой. Гаспар Улель. Следующее утро прошло так же праздно, как вчерашний день. К обеду эльф не выдержал и двинулся к кораблю. Его без лишних слов отвели в выделенную каюту, крохотную клетушку, куда едва помещалась узкая койка. Кали не роптал. Он вообще считал, что ему повезло. При желании можно вообще не видеть ни моряков, ни пассажиров. Одиночество его никогда не тяготило, в отличие от присутствия других существ. Признаться, эльф и отправился в Неизгуль, потому что хотел попасть на более-менее свободный корабль. В Юрмуне такой фокус не прошел бы. Наверняка там пришлось бы делить каюту на троих-четверых. Калли не был уверен, что справился бы с таким ударом судьбы. До отлива времени оставалось еще много поэтому Калли решил поискать того чудесного кисловатого сока. Мало ли, вдруг он окажется единственным эльфом с морской болезнью. И побольше, побольше этого сока. Жадность — плохое качество. Спустя час подумал Светлый, в третий раз снимая с плеча и ставя на какие-то ящики тяжелые бурдюки, которыми добровольно навьючился, ведомый этим омерзительным чувством. Сок нашелся только через несколько улочек, которые Калли миновал, почти не заметив, пока шел на налегке. Сейчас же они казались практически бесконечными. Вот как так-то? — Ладно, спешить мне некуда, потихоньку дотащу. Главное, на кораблях поднять самостоятельно, а то засмеют. Вздохнул Калли и в этот момент испытал острое чувство дежавю. Мимо со всех ног мчался Мирок. Захотелось совсем по-грымовски рубнуться. — Пуэн! Пуэни! Миленький! Спаси меня! Паренек ухватился за руку Калли и разве что не заскулил. Эльф все же выругался, но мысленно. Кивнул Миреку за ящики, а сам уселся рядом с бурдюками. Между этой импровизированной баррикадой и глухой стеной дома влез бы разве что ребенок, но юноша, разумеется, просочился. И очень вовремя. Из какого-то проулка выскочило несколько человек. Вернее, эльф, два полуэльфа, какой-то тип с примесью гоблинской и тролльей крови, И еще парочка непонятных личностей явно пиратской наружности. Вот и не верь после этого в совпадение. Какая была вероятность, что Калли столкнется нос к носу с бывшим Ивином-возлюбленным? А вот же!» И, разумеется, тот не мог пройти мимо. «Слышь, эльф, тут такой шкет не пробегал?» Один из непонятных личностей первым добежал до Калли и парой слов описал, характеризовал обложил Мирока. Светлый задумался. Если бы на его месте оказался кто-то другой из его сородичей, они даже не глянули бы на этого хама. А ему-то что делать? Очевидно, пауза получилась значительной. К Кали успели подскочить и все остальные. «Что тут?» — властно спросил темный эльф. «Да вот, не говорит, капитан!» «Ты видел, пацана?» Тьелх посмотрел на Калли и, видно, что-то прочитав на его лице, скомандовал. «Осмотреть здесь все!» Светлый мигом очнулся. «Темный эльф. Капитан. А в порту стоит Арау», — протянул он. «Капитан Тьелх, я полагаю?» Это остановило почти разбежавшихся моряков. Ситуация оказалась непонятной, а значит, возможно, опасной. Пираты мгновенно сгрудились около главного. «Допустим. И что?» — нахмурился темный. «Не помню тебя среди своих знакомых. «А Иву помнишь? На самом деле Калли не собирался называть имя подруги, но нужно было отвлечь их от мирака Эльф слишком замешкался с ответами, возможно, как-то выдал себя, поэтому приходилось выкручиваться, хотя, видят звезды, он не хотел». «Ты знаешь Иву?» — подался вперед телх. Команда тоже навострила уши. «Знаю, как и то, что она из-за тебя попала в неприятную историю, и не одну. Без меня она, может быть, и не добралась бы до своего магического университета. Зато без тебя она не оказалась бы должна одной из самых опасных женщин этого мира, кошке. А вот это вообще не твое дело, Светлый. Я ее друг, а ты за год даже ни разу не приплыл. Значит, на то есть причина, — огрызнулся телх Калли думал, что его просто пошлют. Неужели темный чувствует себя виноватым? Ведь иначе не оправдывался бы. Но почему? Конечно, тебе просто на нее наплевать. Вот заткнись, а! Еще какой-то светлый недоросль меня будет упрекать. Я, может быть, и недоросль. Только из-за твоего равнодушия ей пришлось одной выполнять услугу, которую кошка у нее за твой... Калли выделил голосом местоимения. Артефакт попросила. «И что же кошка у нее попросила?» Тел делал вид, что ему все равно. Но если бы это действительно было правдой, он давно бы уже ушел. Или нашел бы Мирка, а потом ушел. «А что она у тебя попросила?» Халли тоже подался вперед. «А это снова не твое дело», — выплюнул темный. Светлый откинулся назад и разочарованно скривил губы. «Ну, как хочешь», — пожал он плечами. Взял за лямки свои бурдюки и попытался встать. В тот же момент сильная рука толкнула его обратно. Что она попросила у Ивы? прошипел Телх. Калли усмехнулся. А что она у тебя попросила? Мы идем по кругу, светлой. И только твой ответ может его разорвать, темный. Просто поражаюсь такой наглости, хмыкнул Тьелх, дело расслабляясь. Знай же, что я сильнее. «Опытнее. Стою тут со своей командой. Ты один и выделываешься. Ты такой сильный маг, что можешь себе это позволить?» «Нет. Я друг Ивы», — веско произнес каждое слово Калли. телх отшатнулся и несколько секунд просто смотрел на соперника. Кошка попросила не приплывать к Иве. Если можно было привести Калли в ярость какой-либо одной фразой, то это была она. Эльфу показалось, что его с головой накрыло обжигающей волной. Гнев заполнил каждую частицу его тела, вспыхнул в глазах, заставил каждую мышцу напрячься в жажде ударить. Так больно, как это только возможно. Если бы не этот... Калли, как на его увидел стылую землю с островками тающего снега, серое небо над головой и распластавшееся тело девушки с арбалетным болтом в груди. Ее светлые волосы в черно-серой грязи, ее распахнутые карие глаза, его собственное отчаяние и мысль «Не успели!» «Если бы не этот...» Она попросила ее приехать к себе, к кошкам. Еле разлепил губы Калли, пряча взгляд, ибо действительно боялся, что один взгляд, и он бросится на этого ублюдка с кулаками или магией ярость казалось намертво сцепила челюсти тьел же явно с облегчением выдохнул и светлый заставил себя продолжить и знаешь что в итоге в итоге она узнала что я подлец мерзавец и негодяй усмехнулся темный считая что катерина решила поиграть с их чувствами калли поднял полные ненависти глаза и уставился на отшатнувшегося от неожиданности тьелха в итоге ее Убили. Утренний лес казался хмурым и неприветливым. Солнце сюда почти не проникало. Но все ночные животные должны были уже убраться во свояси. Нападение хищников златко не ждал. Не та пора, другой живности полно. Поэтому очень удивился, когда на дорогу выскочил волк. Василек заволновался, забил копытами. Берин едва смог его удержать. Зажег в руке огонь и присмотрелся к зверю очень странному, выскочил перед ним в двух десятках шагов, не нападает, глядит только, и глаза, разумеется, светятся неестественным зеленым светом. — Я только еду мимо, — произнес юноша для его хозяев, кем бы те ни были. — Не охочусь, не живу тут, не собираюсь оставаться. Кажется, волк раздумывал. Из кустов рядом с ним спокойно вышел кабан, с другой стороны еще один волк. Ситуация Берину перестала нравиться. Сколько еще животных затаилось за деревьями? Если нападет десяток с разных сторон, даже щиты не помогут. В который раз Златко пожалел, что отправился в дорогу один. Звери постояли так еще с минуту. Очень напряженную минуту. Потом повернулись и неторопливо скрылись в кустах. И что это было? Берин тронул коня коленями. Василек Очень хотел бежать со всех ног, но Златка не позволил. Не хотел будить в противниках инстинкт охоты. В галопа они перешли только спустя минут пять, как раз когда справа сгоревший остров какого-то здания появился. Так и выскочили спустя полчаса или около того к деревне. Однако там им очень удивились и тут же схватились за вилы. Э! возмутился Златка, да нельзя раздраженный и нынешней ночью и утренним происшествием. Повежливее! И поднял руку с клубящейся магией. Больше миндаль ничетем не собирался. Собравшихся весьма спора мужиков и баб в количестве полутора десятков это неожиданно успокоило. Господин маг! Это маг! Со всех сторон раздались облегченные выдохи. Вилы опустились. Вперед выступил серьезный мужчина с русой бородкой и в одежде побогаче. Приветствуем господина мага, отвесил он поклон. Прощенец, просим за таков прием. Не желаете ли откушать, господин? Господин желал еще как. А еще он сообразил, почему так злится Василек. Он тоже был голодный. Причем очень. Эти крестьяне казались нормальными. По крайней мере, магии или чего-то иного он от них не чую Хотя в трактире тоже колдовство вроде бы не ощущалось. Да, было бы неплохо. И коня бы накормить. На то мы порешили. Златка проводили в дом к старости, которым оказался заговоривший мужик. Василька поставили хрумкать овцом во дворе. Разговор сначала не клеился, хотя после яичницы, парного молока и ватрушек парень подобрел. — Что, господин Мак, удалось ли победить нежить? — Что-то я не помню, чтобы мне за это платили, — проворчал Златка. Староста вздохнул, платить явно не хотелось. — А что за нежить? — А вы не столкнулись разве? Судя по коню, очень даже столкнулись. Мало ли с чем я столкнулся. Вы расскажите, что вас печалит-то, а потом и я расскажу. Сравним, так сказать, истории. Да с трактирами этими. А что с ними? Да вот всегда там что-то сидело, а последние полгода, а то и меньше, проснулась будто. И таки жрет людишек-то. Прямо жрет? — поразился Златко. ну Как сказать? Можно и так сказать. История оказалась давняя. Дорога действительно когда-то пользовалась популярностью. Караваны по ней шли один за другим. Задумавшаяся Ундина и довольный гоблин никогда не оставались без постояльцев. Даже порой отправляли посетителей друг к другу, если все места оказывались заняты. Когда же из-за смещения земель дорога начала хереть, поток путников уменьшился. Двум трактирам на ней стало явно тесно. Сначала они друг другу просто гадости делали. То еду потравят, то лошадей из загона выпустят, то еще что. Но оба только укрепили оборону. Потом хозяева гоблина додумались слухи распускать. То ли наняли одного горя поэта Тиуса Лайгулуса встрепенулся златко. — О, так господин знает эту историю! — Берин замотал головой. — Слышал только ее часть, про поэта а Ну вот то ли он им подсказал, то ли сами додумались. Но стал этот поэтишка разъезжать по дороге и рассказывать путникам, что, мол, в Ундине народ пропадает. И это сработало. Перестали в задумавшейся останавливаться. — М-да, подло, однако. — Не то слово. Но у хозяев Ундины дочка была. Резвая девица. Не дайте боги кому-то такую в невестке. — Ришка! — Но, говорят, симпатичная, окрутила главаря какой-то мелкой шайки, нашептала ему всяко-разно, и он со своими молодцами собрался как-то ночью и просто-напросто сжег довольного гоблина. Ничего себе! Да, тогда даже люди погибли, постояльцы и кто-то из сыновей хозяев. Но хозяева и другие дети выжили. Да, хозяин, хозяйка и четверо их сыновей. И отомстили. Еще как отомстили! Отправились в Ундину на следующую женочку. Вместе, кстати, с Тиусом этим. Там их тоже уже ждали. В общем, там все и полегли. И что, никто не выжил? Сглотнул Златко. Хозяев Ундины, сыновей их с дочкой точно прирезали. А кто-то из хозяев Гоблина выжил. Их даже судили. Но чем там дело кончилось, я не знаю. — А поэт? — Поэта первого убили. Да и то сказать, зачем он туда полез? Говорят, меча сроду не держал. Может, почувствовать вдохновение битвы? Староста явно кого-то цитировал и остался очень довольный удачной вставкой. Златка же только покачал головой. — Где же я ночевал и с кем же я разговаривал? — Ундину тоже сожгли? — Не, Ундина стоит. Так-то ее изнутри побили, конечно, но само здание держится. Говорят, ее хозяева когда-то мага хорошего наняли, чтобы, значит, против пожаров ветшания помогичил. Во маги были, на века магичили. Не то, что тот хлыщ, которого я нанял крыс вывести. Полгода не прошло, как снова весь подвал ими кишит. Не, ну как так-то, полгода. да задумался Златко. Правда, не о качестве работы неизвестного мага, а о своем вчерашнем приключении. И что же с ними стало? С крысами? Да ничего с ними не стало, в том-то и дело. Бегают, будто никакому магу я не платил, а я платил. Да, крысы — это серьезно. А с хозяевами этих ундины до да гоблина что же, нежитью стали? Ну, как стали? Стали, наверное... Это же давно было, господин Мак, когда только Златослава образовалась. Это ж вообще седые времена. Нам эту историю, как сказку сказочную в детстве, рассказывали. Никто и не верил в это. В сказке как было? После смерти они все не упокоились, ибо все были виновны по сути своей, словом или делом, а все в душегубстве были повинны. Вот и не приняли их к себе боги. Рассказывали, что в те времена их часто видели, девку из Ундины или поэта, хозяев тех или иных, разбойников тех еще. В общем, видели их якобы. Кто-то даже умудрялся в задумавшейся переночевать и призрачных щей похлебать. Правда, кто так влип, редко возвращались. Но кому-то удалось. Призраки же они вроде как живой силой человеческой питаются. Вот и высасывали всю из таких вот постояльцев. Ну, а потом вроде как успокоились. Или опять же мага какого позвали, чтобы он их приструнил. Да видать хорошего, что столько веков никто это нежить не видел. Не то, что этот Недоделкин с заклятием на полгода. Полгода! А почему же вы меня испугались? Полг... Вас? А, так это... Опять их стали видеть. Всю эту компашку, так или иначе. Постоялый двор опять на дороге стал появляться. И опять народ оттуда или не возвращается, или возвращается, но полумертвый. Хуже того, как безумный. Знаете, я в первый раз чуть в штаны не наложил. Прется такой весь из себя вояка, а у него в глазах жуть какая-то. И кидается на все живое. Чуть бабу одну нашу не зарубил, еле увернулась. Ну, мы потом с мужиками навалились, всемиром еле скрутили. Мага пришлось вызывать. Говорит, одержимый. О, как! И таких уже человек пять было, и все оттуда прут. Жуть да и только! В какие времена живем, страшно сказать! И давно это стало проявляться? Да кто знает! Полгода, может, год, где-то так. «Понятно», — пробормотал Златко. «А ведь да и говорила про излишне активных сотворенных вампиров. Даже тех, кого мертвыми считали. Проклятие! О, а про зверей с зелеными такими колдовскими глазами знаете что-нибудь?» «О, вы и про это слыхали?» Даже встречался. Два раза. Но барин не стал озвучивать эту мысль. Мало ли, может, они заразные какие и его прямо тут и прикопают. Ну, вы избежание, так сказать. Просто кивнул. Староста пожевал губами, явно недовольный. Не знаю я толком. Новая какая-то напасть. Но к людям не лезет. Мак, что приезжал этих одержимых лечить, ходил в лес. Нежить не убил. Сказал, не про него это зараза. Вот тоже человек. Не смог, не стал лезть. А этот Недоделкин пообещал от крыс избавить. Деньги взял. «Результат нулевой!» «А этот нет!» Не стал связываться и денег за посмотра, так сказать, не взял. Но про зверюк сказал, чтобы к ним не лезли, и ежели не нападают, то и не поднимать на них оружие. Мол, тогда о больших неприятностей избежим. Вроде как лесной хозяин в тех местах, где уже гневливый. Не понравились ему эти призраки, вот и пытается их выжить. А люди ему без надобности. Если только пакостить будем. Я своим даже ходить туда запретил. У нас и другой лес есть, поближе. Конечно, там все тропинки к середине лета бывают исхожены, все поляны наперечет. Да только лучше так, чем кого на клыки поднимут, а потом вообще народец выпускать из леса перестанут. С же как. уважение цена надо иметь. А если он еще и старый да суровый, то лучше обходить стороной. Целее будешь. «А лешему-то я и не поклонился!» — мысленно дал себе за трещину Златка. «Сколько раз Ива говорила!» «Конечно, он просто ехал через лес, не задерживался. Но плохо то, что даже не подумал». «Да только я не знаю, правду тот маг глаголил или врал, как пьяный гоблин перед женой. Знаете, оно всяко бывает. Мож подошел, глянул под первый же куст и придумал историю. Как это вообще можно было узнать? «А что, знахарки или ведуньи у вас в деревне нет?» — удивился Златко. «Они обычно такие разговоры ведут». «Была, была у нас ведьма. В смысле, очень ведающая знахарка. В травах разбиралась, заговор какой могла нашептать. Девки к ней постоянно гадать бегали. Да и я порой захаживал. Она и правда с лешим дела имела, водяник укланялась. В общем, дело свое знала». — Да только уж год как делась куда-то. — То есть как это делась? — Да вот так. Ушла куда-то с сумкой своей вроде как ненадолго. Да так и не вернулась. Мы даже в лесу ее искали, а враги все облазили, но следов не нашли. Хозяйство осталось? — Да как будто и не уходило. Все как есть, так и стоит до сих пор. Я своим сказал, кто что тронет, до суда не доедет. «Знахарку оно, знаете, трудно приманить. Они птицы вольные. Вроде как сидит-сидит, а потом раз и нет уже. И никто ей не указ. А как деревни без знахарки? Теперь со всякими болячками приходится аж до города ехать, до болезных вести. Виданное ли дело? А скотина? Скотина вообще без лечебного присмотра. Жалко же!» «А может, вы осерчали на знахарку за что-нибудь досожгли, да а тело прикопали? А?» Златка не ожидал открытого признания, но хотел посмотреть на реакцию. «Да что вы, господин маг! Что за крамолу вы на нас наводите? Мы хоть и в деревне живем, а люди не дремучие, чай не так далеко от города. А насчет ведьм? Этой ереси у нас даже в древние времена не было. Наоборот, знахарок да всегда привечали. «Как вам только не стыдно!» Стыдно Златка не было, а вот боязно точно. Он же сидел к этой Иришке спиной, вез на собственном коне, а она его обнимала. Как это вообще возможно? Кто она? Настолько реальный призрак? Или что-то пострашнее? То-то он после той поездки сразу почувствовал себя уставшим, а ведь на нем амулеты, против нежики в том числе. А что было бы? если бы он поел в том трактире. Может, и ничего, иллюзию бы кушал. А может, до сих пор сидел бы там, отдавая силы, как жертву вампира в свою кровь. Всю пока есть. Кстати, Василек вроде нормально. Наверное, коних не интересовал. Зато теперь юноша уверился в догадке, почему четвероногий приятель такой злой был с утра. Голодный просто. Но какими же реальными казались те четверо? — Разве так бывает? Тьелх, да и вся команда за его спиной окаменели, молча таращились на Калли и не могли вымолвить ни слова. Калли же почувствовал, что из него будто разом вынули все кости. Запал прошел, и осталось только упрямство. — Как? Светлый не понял даже, кто это сказал. — Арбалетный болт в грудь. Калли вновь перекосила черно серая земля островки грязного снега светлые волосы ранней весной кто ярость полыхнула снова не такая яркая но давшая на миг заглянуть в глаза темного и процедить кто а телх темного передернуло от намека от вины за собственное равнодушие от давнего облегчения когда кошка озвучила свое требование От тогдашней мысли дешево отделался. Он выпрямился и почти с ненавистью посмотрел на светлого мальчишку на ящиках. Исполнитель мертв? Тот лишь согласно прикрыл глаза. Тьелх развернулся и зашагал прочь. Они ушли уже несколько минут как, а калли все еще сидел на том же месте. Откуда-то из-за его спины выпал подавленный мирок и боязливо глянул на эльфа. Пристроился рядом и тоже погрузился в столь нехарактерное для него молчание. Мне жаль. Спустя какое-то время все же произнес он. Твою подругу. Калли дернулся и будто ожил. Она жива. Э-э... Как? Ты же сказал... Полд в сердце. Весной. Все так, но она выжила. Не умерла? «Жива! Не трогайте ее! Не сдвигайте! Боги всесильные! Не трогай болт! Кали, ты же сможешь ее спасти! Сможешь!» Светлые волосы на грязной земле. Как он тогда справился? Как смог колдовать так хладнокровно и умело? Хлынувшая кровь, когда вытянули болт, мгновенно залитая красным одежда, ощущение уходящего времени. И магия, помогающая изнутри самой Ивы. Ее магия. Его собственные руки все в ее крови, полностью отданные силы. Он чуть не свалился прямо на девушку. До да постоялого двора его вез кто-то из друзей. Не умерла. Подспудно Калли ожидал осуждения со стороны мирака Он же ничего этого не видел. Только некрасивую сцену в исполнении двух эльфов. Парень поерзал на своем месте. Пару раз посмотрел на светлого. «Думаешь, он заслужил?» Кали промолчал, лишь спустя минуту прошептал. «Не знаю». Иве совершенно не понравилось ночевать в местных землях. «Холодно!» «Холодно, жестко и страшно». После баек проводника подозрительным казался каждый звук, каждое дуновение ветра. Сул только посмеивался. Девушка куталась в одежды и с ужасом думала о том, что самые страшные места еще даже не начались. Стонхерм предупредил, что пока амулет еще теплый, камень далеко. Сейчас артефакт ощущался скорее, когда леденел, если они сворачивали не в ту сторону. Кстати, проводнику совершенно не нравилось то, что он вел их неизвестно куда, по сути, зная лишь направление. Но тут Ива уже ничего не могла поделать только уклоняться от расспросов, иногда откровенно прячась за Грыма. Другой проблемой стал Ласка. Он, очевидно, считал себя первым красавцем, поэтому раз за разом оказывался рядом с девушкой, скалился даже на морозе и пытался развлекать. Вот тут Ивато и ощутила, что, несмотря на общение сначала с телхом, затем Сло, не говоря уже о дружеском подшучивании в их великолепной пятерке, она не умеет правильно реагировать на заигрывание. Ей постоянно хотелось с определенной долей грубости указать ему, что его ухаживания неуместны. Однако одновременно знахарке не хотелось обижать человека. Более того, она отлично понимала, что подобное делать нельзя в принципе. На чужое внимание лучше отвечать по крайней мере вежливо. В идеале вежливо, весело и не обидно. Вот именно этого Ива и не умела. А мягкие намеки ласко воспринимал именно как кокетство. Упоминание парня-вампира его тоже не отрезвляло. В конце концов девушка решила пользоваться преимуществами, никак не поощрять и отвечать только дружеским участием или профессиональной лекарской помощью. А Грым, зараза, только посмеивался. Да и гвардейцы веселились. Впрочем, такая идилия длилась недолго. «Нам туда», — уверенно показала Ива, сверившись с едва теплым камнем. Впереди расстилалась припорошенная снегом равнина. Уверены? сул хмуро смотрел на знахарку девушка кивнула проводник покачал головой там впереди запретные земли Да до них меньше версты нужно уже сейчас сворачивать иначе прямо в них упремся все равно объезжать придется что за запретные земли заинтересовался бьор опасные земли хозяев нумга нельзя туда заходить почему Ласка, разумеется, оказался тут как тут. «Земли хозяев Нумга», — терпеливо повторил проводник. «Нельзя на них». «Тут тоже есть частная собственность», — нахмурился командир. «Мы можем заплатить за проход». Сул посмотрел на спутников с досадой. «Нумга не люди. Им не нужны деньги. Можно только обойти их земли. Нельзя связываться». «Да почему нельзя-то?» Грым разрывался между своей извечной удалью и осторожностью. «Хозяева Нумга охраняют свои земли, не терпят чужаков. Кто через их земли пошел, тому не вернутся. Все охотники, все люди и не люди знают этот закон». Гвардейцы переглянулись, и вас Грымом, тоже. «Давайте попытаемся обойти», вздохнула девушка. Она давно уже не верила, что в ее жизни получится не столкнуться хоть с какой-то опасностью. Иногда знахарке казалось, что их просто притягивает к ней и ее компании. И все началось с магии. Пока дома сидела, ничего этого не было. Однако Ива давно понимала, что в маленький домик в глухой деревушке ей уже не вернуться, разве что в гости, и то ненадолго, как показало это лето. Компания повернула. Ехать оказалось на редкость скучно. Пейзаж на второй день приелся. Сыплющийся сверху снег обезличивал как землю, так и растения. Смазывал горизонт. И, казалось, они не движутся вперед, а топчутся на одном месте. Потом Ива подумала, что самым лучшим исходом для похода стало бы подобное его однообразие до самого возвращения к суетыри. А лучше и вовсе до Станхерма. И, как водится, сглазила нам еще долго отклоняться спросила она сува тот кивнул земли хозяев нумга обширные они выпускают ледяных фуурсов те обегают границы по кругу а иногда даже выскакивают за очередные пределы лучше подальше отъехать чтобы точно на них не нарваться что за твар еще спросил тасель еще один из гвардейцев проводник задумался «Они только у хозяев Нумга есть», — поделился он наконец. «Похожи на волков, только белые, большие, глаза ледяные и сами будто изо льда. На спине шипы по хребту, очень быстрые, очень сильные, лучше обойти». «Да мы поняли уже», — буркнул Грем. — «гоблину этих Нумга с их фурусами». Фурсами. Троль ругнулся и тревожно посмотрел на Иву. Она ответила ему тем же хмурым взглядом. Камень в подвеске становился все холоднее, но знакомство с ледяными фурсами, а тем паче с их загадочными хозяевами, не хотелось сводить ей. Они все удалялись и удалялись от правильного маршрута, и Ива начала нервничать. Смогут ли потом вернуться на верное направление? Но решила, что лучше безопасный крюк, чем неизбежный и заведомо проигрышный рывок напрямую. Только ситуация все равно ей не нравилась. Да и амулет стал почти ледяным. — Надо поворачивать, — неуверенно произнесла она наконец. — Нельзя, — покачал головой Сул. — Еще рано. — Потом вернемся на маршрут, госпожа Ива. Бьер щурился вдаль, куда недавно отправил разведчиков. — Мне тоже не нравится отклонение. Но чем дольше мы не будем ввязываться в неприятности, тем больше шансов на успех нашего дела. Знахарка печально вздохнула. Командир, разумеется, был прав. Посланные вперед разведчики вернулись с тревожными вестями. Впереди они заметили множество следов крупных строля существ Пришлось сворачивать, прятаться, снова высылать людей, изучить местность. Через полчаса их небольшая группа наблюдала с невысокого холма за странными созданиями. Их можно было принять за очень крупных орков или, опять же, троллей, если бы не морды. Казалось, кто-то стер все черты с них, оставив только рот с игольчатыми клыками и две дырочки вместо носа. «Коблин, побери! А глаза-то у них где?» Ласка говорил очень тихо. Твари были далеко, но если у них нет зрения но при этом их столько размножилось. Значит, они берут чем-то еще. — Только мужчины, — пробормотал Бьор. — Или я просто не знаю, как у них выглядят женщины? Он вопросительно посмотрел на Сула. — Только мужчины, — кивнул тот и представил неизвестных. — Раклы, крепче троллей, почти не видят, отлично слышат. Запахи ощущают даже через снег. Он помялся и добавил. Я никогда не видел их в таком количестве и так близко к крепости. Мужчины тревожно переглянулись. Раклов насчитывалось не меньше сотни. Что творилось за пеленой снега, оставалось неведомым, но иногда сквозь него проглядывались новые и новые фигуры. — Уязвимые места? — спросил Ласка. — Рот, бог, задумчиво ответил Сул. — Пах. — Нужно уходить, — решил Бьор. Мы с ними не справимся в таком количестве. В идеале лучше, чтобы нас вообще никто не заметил. Мы сможем проскользнуть между ними и землями этих нумов». «Нумга!» — поправил проводник. «Вряд ли. Почти вплотную стоят». «И не боятся». Ласка посмотрел на сува. «Может, не так уж страшны эти хозяева, а то и вовсе померли?» «Проверять не будем». Бьер нахмурился. «Тасель». — Бери луди и отправляйтесь на разведку. Нужно выяснить, как великий лагерь. Ваша задача — никому не попасться на глаза и посмотреть, можно ли обойти. Если на этом месте нас не найдете, ищите на прежнем пути. Если будет опасность, будем пятиться по своим следам. Решение никому не понравилось, но другого не нашлось. Только теперь Ива оценила всю прелесть снега. Даже с учетом плохого зрения, а может и отсутствие его как такового, девушка до конца не поняла. Их могли учуять или услышать. Снег же скрадывал звуки и приглушал запахи, хоть и не уничтожал их полностью. Но все равно соседство с таким количеством однозначно враждебных персон заставляло нервничать. Причем всех. Только лошадки деловито копались в скудной местной растительности. Разведчики вернулись не скоро и унылые. Уже по их виду стало ясно, что вести недобрые. — Мы шли вдоль лагеря. — Это... Мужчина оглянулся на Иву и проглотил высказывание. — Их море! — пробурчал второй. — Больше пятисот — это точно. Как бы не под тысячу. Кто-то рядом громко сглотнул. Ива поймала себя на мысли, что ей хочется закрыть голову руками, присесть и ничего этого не знать. — Но хуже всего. Что дальше лагерь упирается во враг, на лошадях не перебраться. Длинный, извилистый. Мы шли вдоль него, но не нашли перехода. И там патрули. Кого-то ждут. Именно оттуда. А здесь нет. Странно, пробормотал Бьор. Такое чувство, что нас загоняют к этим самым нумам, поделился Грэм. Вроде как, никто не знает, что мы здесь, ответил ему Ласка. Ива подумала что если их и загоняют, то не живые существа, а что-то более абстрактное. «Значит, придется идти между землями хозяев Нумга и лагерем Раклов», сделал неизбежный вывод командир. «Можно попробовать с другой стороны обойти земли хозяев», безнадежно предложил Сул. «И сколько на это времени уйдет?» «С той стороны я не обходил», недовольно признался проводник. «Значит, идем здесь». — заключил Бьер. Больше всего этому решению обрадовался амулет. По крайней мере, его стало меньше трясти от холода, когда он касался кожи. На третий день Дэй призналась себе, что переоценила свою способность терпеть подземные пространства. Кажется, за это время она видела все возможные виды пещер и туннелей, от высоких гладкостенных, да едва ли не кротами прорытых нор. Ей много раз попадались странные рисунки. Некоторые казались похожими на картинки в учебниках истории. Некоторые откровенно ставили в тупик. Случалось, путники оказывались в настоящих залах. Иногда рукотворных, вроде недоброй памяти города вампиров. Иногда в природных. Один раз даже с озером. Вот тогда Тадей и порадовалась, что умеет летать. Когда они с вампирами оказались где-то над серединой водной глади, она взбурлила и из глубин рванулось к ним какое-то жуткое существо с множеством щупалец и многочисленными зубами в буророзовой пасти. Ло еле увернулся от ее объятий, а сама Дэй, кажется, совершенно неподобающе взвизгнула. «Хорошо, что здесь не пошла Ива, даже с Грымом. Эта тварюка с щупальцами, небось, и троллем бы не подавилась. Горгулья, конечно, верила в приятеля. Этот, кого хочешь, забьет на чистом энтузиазме». Но все же лучше бы он никогда не повстречался с такими вот существами. Ну, их гоблину, так сказать. Надеюсь, у них там безопасно. Да и сама поняла, что подумала глупость, вспомнив, куда отправились Ива с Грымом. И все равно хотелось верить в лучшее. В том числе и в отношении себя. Они напали внезапно. Знахарке вообще показалось, что громоздкие безглазые фигуры воздвиглись из-под земли. Только что вокруг была равнина с едва заметными возвышенностями, снег и пустота. И вот уже несколько туш несутся прямо на небольшой отряд и ревут, как сцепившиеся грым и дей. Девушка позорно застыла, сраженная грозной картиной, а вот гвардейцы не сплоховали, как на параде развернулись в сторону опасности и погнали своих несуразных лошадок навстречу врагу. Наверняка каждый из них в этот момент Пожалел об оставленных в далекой крепости непарнокопытных друзьях. Однако и эти кони повели себя более чем достойно. Ни один не испугался, не попытался сбежать или скинуть всадника. Более того, они с неожиданной для таких смирных созданий яростью тоже участвовали в бою. Кусались, легались, сбивали грудью неосторожных врагов. В общем, помогали своим седакам как могли. Те же вовсю размахивали мечами. Сходу на землю полетели две срубленные головы. Какой-то из Израклов завыл, хватаясь за распоротый бок. Еще двое покатились по земле с изуродованными лицами, ничего не осознавая от охватившей их боли. Грым выпустил в ближайшего монстра здоровенный каменный кулак, смявший череп, будто тот повстречался с копытом разъяренного жеребца. Ива с перепугу метнула в одну из тварей целое облако мелких острых льдинок впившихся в лицо врага, грудь и правый бок. Гвардейцы же поворачивали назад. У них противники кончились, и они методично добивали поверженных. «Уходим», — скомандовал Бьер. «На эти вопли сейчас сюда сбежится весь лагерь». Он оказался прав. Не прошло и минуты, как с той стороны показались пока еще плохо видные фигуры. Лошади сорвались в голоб, насколько он был возможен по местным землям. Никому не хотелось дать себя догнать и окружить. Уже стало казаться, что они оторвались. Преследователи так и остались неясными тенями в снежной завесе. Однако тут из-за ближайшего холма посыпались куда более реальные силуэты. Рядом кто-то выругался. Возможно, сама Ива. Поворачиваем. И Бьер, не дрогнувший рукой, направил коня на земли хозяев Нумга. Даже сум ничего не сказал. Раклы зажимали их в клеще со скоростью, мало чем уступающей верховым. Их гнали почти с версту, однако потом впереди раздался долгий протяжный вой, и раклы как по приказу остановились. Ива обернулась. Безглазые войны застыли на какой-то невидимой границе. Девушка могла поклясться, что они более чем довольно смотрят им вслед, как не парадоксально. Бьор тоже видел, что преследование прекратилось. Стоило только удалиться на достаточное расстояние, как он вновь приказал поворачивать. Может, удастся пройти по самому краю, и нас не заметят. В тот момент никто из них о большем и не мечтал. Рысью они скакали уже с полчаса. Сул оглядывался все тревожнее. Ива знала это чувство. понимая, что совершаешь ошибку?» Но чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что тебя на ней могут поймать. И именно в этот момент кажется, что вероятность раскрытия максимально высока. Увы, предчувствия не обманули опытного проводника. Вой, остановивший Раклов, звучал все ближе. А потом из снега стали выныривать эти твари. Белые фурсы оказались похожи на крупных волков. Только шерсть им заменяли жесткие иголки. Какую же, только много толще. На хребте они срастались в длинные слодонь шипы. На узких вытянутых мордах глаза выделялись неестественно ярким голубым светом. Хвосты походили на крысиные, тонкие, почти безволосые, разве что коротковатые. Пока фурсы просто бежали параллельно, на расстоянии в четверть версты заставляя так хорошо проявивших себя в драке лошадок нервничать и вздрагивать от очередного воя, которым эти твари будто бы перекликались. Су, что им надо?» — прокричал Бьор. «Что-то это мне напоминает!» — пробурчал Грым. Словно услышав его, несколько фурсов ускорились, обогнали всадников и преградили им дорогу. Не прошло и минуты, как путников окружили. Те затормозили. Бьор попробовал проехать между усевшимися на снег животными. Те предупреждающе зарычали. Не вышел этот номер и у Ласка, и у Ивы. «Чего они хотят?» — нервно бросил кто-то. «Главное, что они не нападают», — тихо произнес Сул. «Зверей насчитывалось больше десятка, поэтому можно было только радоваться, что они не нападают. Даже если бы смогли отбиться, кто-то, несомненно, остался бы здесь навсегда». Ива и Грым начали плести защитные заклинания, прикрывающие всю группу. Однако те от чего-то не устанавливались. Молодые люди в панике переглянулись и одновременно заметили, как все остальные смотрят вправо. Даже лошади начали поворачиваться в ту сторону. Вопросов почему не возникло. Оттуда к ним приближались две высокие фигуры. Больше всего они походили на големов. Только Ива никогда даже не слышала про таких големов. Элементали? Но про элементалей девушка не знала почти ничего. Похожие очертаниями на очень крупных людей, тела светились оранжево-красноватым светом, совершенно нереальным в тусклых красках местного пейзажа. Этот цвет абсолютно не мешал разглядеть бурую поверхность тел, которая периодически будто разрывалась, когда существо двигалось, обнажая рыжеватые огненные прожилки, сверкающие куда ярче всего остального. Иве захотелось протереть глаза или ущипнуть себя, чтобы понять, не мерещатся ли ей эти странные существа. Они приближались степенно и неторопливо. Очевидно, спешить им было некуда. Незваных гостей держали их верные слуги. Или питомцы. Знахарка с ужасом думала, как бороться с этими... Это же те самые хозяева? От страха девушка даже вспомнила название. Нумга. га Какое оружие возьмет эту плоть? Какая магия? Может, лед? Или, наоборот, огонь? На нежить вроде не похоже». Гвардейцы как-то незаметно оттеснили Иву и Грыма назад, собой отгораживая их от неизвестных. Тролль хотел возмутиться, но не произнес ни слова. Оружием могли махать и люди принца, а вот колдовать только они с подругой защитная магия почему то сбоила и юные маги приготовились метать с обеих рук заклинания воды и земли остальные достали мечи но перспективы выглядели жутковатыми даже если удастся сдерживать нумга что делать с их фурсами они же тоже бросятся на добычу бьор и ласка переглянулись иви показалось что они о чем то договорились и командир вытащил из за пазухи какой то амулет «Защита? Было бы неплохо!» Хозяева Нумга наконец дошли до группы и застыли, рассматривая нарушителей границ. Лица у них тоже были похожи на людские и близких к ним видов, но, как и все тело, казались словно оплавленными, смазанных очертаний. Ива попыталась магией понять, с чем придется иметь дело, но ее осторожные энергетические нити отбросились неожиданной яростью. Оранжевое свечение, заполняющее всю глазницу, уставилось на девушку, и ей захотелось провалиться сквозь землю, будто она сделала что-то отвратительное и, хуже того, оскорбительное. Более того, магичка ощутила, как на ее виски давит какая-то незнакомая непонятная сила. От нее захотелось закрыться, спрятаться, убежать, хотя бы потому, что мощь во много раз превосходила магию самой чародейки. Рядом Грым прижал ладони к голове. Заклинания, разумеется, исчезли, не появившись. Кажется, это устроило хозяев. «Кто вы такие?» Раздалось, когда все уже решили, что дело гиблое, — говорил тот, кто выше. Бьор выдвинулся вперед и, не слезая с коня, поклонился. «Мы просто путники», — четко и неторопливо объяснил мужчина. «Хотели проехать между вашими землями?» и лагере Мраклов, но наткнулись на засаду. Чтобы оторваться, вынуждены были заехать на вашу территорию. Мы приносим за это свои извинения. Ива постаралась съежиться еще больше. Грым и вовсе не отнимал рук от головы. За ними девушка не видела, что с другом. Не могла помочь как лекарь, боясь лишним движением или словом прервать затишье. Бьор сделал небольшую паузу, но ею никто не воспользовался. Мы постараемся как можно быстрее уехать из ваших земель. Второе существо помельче. Хозяйка? Чуть повернулась и даже наклонилась в сторону. Откуда-то издалека послышался вой. Фурсы подняли головы и рыкнули, но не стали. Заговорившись с незваными гостями, повернулся к сородичу. Казалось, они разговаривают, но вслух никто ничего не произнес. «Раклы следуют вдоль наших земель!» «Возмутительно!» Тут и второй подал голос. Тот тоже впечатлял, но звучал однозначно мягче, мелодичнее, из чего Ива заключила, что в этот раз говорит действительно хозяйка. Они с сородичем вновь переглянулись. «Приглашаем вас в наш дом», — произнес хозяин Нумга. Путешественники застыли. «Мы потрясены этой честью». Бьор действительно казался ошарашенным. Лицо же Сула было достойно быть навеки запечатленным, как образ бесконечного удивления. Но... Раклы чуют вас. Не уйдут. Явно через силу проговорил хозяин. Мы не любим Раклов. Он повернулся и вместе со спутником, которого Ива решила считать спутницей, двинулся туда, откуда пришел. Сзади путников Красноречиво щелкнули зубами фурсы. Возможности отказаться гостям явно не предоставили. Вампиры решили сделать привал, и Дэй их полностью поддержала. Усталости как таковой не было, но они решили четко придерживаться графика земного дня. Так проще и дни считать, и следить за временем. В сумраке подземелий с ними творилось что-то совершенно непонятное. Иногда оказалось, что с момента привала они уже идут несколько часов, а на деле выходило куда меньше. А порой стоило задуматься о чем-то, так уже пора спать. Обычно Дэя не замечала за собой подобной мечтательности, чтобы полдня не заметить. Однако ж... Еды они с собой захватили много. Вампиры и горгулья, грузоподъемность потрясающая. Но все равно пугало, что здесь не находилось ничего пригодного в пищу кроме разве что той твари с щупальцами. Хорошо хоть, что источники воды периодически попадались. Привал вампиры устроили возле очередного рисунка. Крошечного, в треть ладони, выцарапанного на камне стены оленя. Или, может быть, лося. Но почему здесь? Они же глубоко под землей. Ходы тут такие порой, что змее будет непросто. Что уж говорить о таком крупном звере, да еще с рогами. И кто-то не пожалел времени, чтобы его изобразить. Причем дей уже видела подобную фигурку в паре часов отсюда ходу, только смотрел он в другую сторону. Может, это что-то значит? И остался ли в этом мире хоть кто-нибудь, кто мог бы это прояснить? Горгулья точно к таковым не относилась, поэтому отошла от рисунка и села на скатанное одеяло. Пока еле переговаривались, но как-то вяло. Дорога всех утомила не столько своей продолжительностью, сколько отсутствием неба над головой. Да и еще и ощущала, что они спускаются все ниже. Амулет оказался весьма ценным советчиком. Несколько раз Тикорн предлагал срезать. Вроде как он в том направлении знает или видит короткий путь. И всегда он заканчивался тупиком или завалом. Артефакт же пока ни разу не ошибся. «Интересно». «Нет ли у него какого-нибудь побочного эффекта?» — задумалась Горгулья. С мощными амулетами такое случалось. Вот, например, сейчас Дэй слышала, но не ушами, а как-то еще. Чье-то где-то недалеко. Такое уже было пару раз, но Горгулья всегда считала, что показалось. Здесь вообще много чего казалось. Сначала пришлось привыкнуть к призракам. Мужчинам, женщинам, детям, старикам, людям. Эльфам, гномам, многим другим видам, даже тем, которых Горгулья не смогла бы назвать. Почти прозрачным, нереально живым, безмолвным, говорливым, просто смотрящим или хватающим за руки. После того война их было много, очень много, но потом пропали. Голоса слышались еще какое-то время, ощущалось чье-то присутствие, от которого морозило воздух, но потом исчезло и оно. Дэй это более чем устраивало. Однако сие означало, что они там, куда до них почти никто не доходил. Если бы не периодические рукотворные части коридоров и эти рисунки, девушка вообще подумала бы, что они первые сюда забрели. И все же, что это там копошится? — Ты чего постоянно прислушиваешься? Ло, похоже, надоело ее дерганье. — А ты ничего не слышишь? — Я же вас обоих предупреждал. — вмешался Тикорн. — Да, я помню, — раздраженно пробурчал Дей. — Просто я давно уже кого-то слышу, не похоже на призраков. Такое шебуршание, будто зверек мелкий. Старший вампир озадачился. Горгулья заметила, что когда он сосредоточен на какой-то мысли, лицо застывает, будто маска, и даже как-то бледнее становится, хотя куда уж. — А странного ничего не видишь? — спросил он наконец. — олень считается?» Дэй ткнула пальцем в рисунок. «Нет, оленя я тоже вижу, а вот шибуршания не слышу». «Сейчас и я не слышу». «Не люблю непонятное», — поделился вампир. «По моему опыту оно всегда ведет какой-нибудь погони. «Ой, а у нас было как-то раз тоже непонятное». Дэй внезапно развеселилась. «Мы тогда у Златка гостили. В смысле, у его семьи в замке». К нему тогда пришел староста из местной деревеньки, как к магу и сыну хозяина, и сказал, что у них появились всадники апокалипсиса, и кто-то постоянно ворует курочек. «Всадники апокалипсиса, ворующий куриц? Это ново!» — заинтересовался Тикорн. «Да нет же! Всадники отдельно, курочки отдельно!» — рассмеялась Горгулья и поведала душещипательную историю своего знакомства с Сержем, вернее, его вторым обликом. Ло уже знал ее, но с явным удовольствием послушал еще раз. Несмотря на то, что хозяева Нумга говорили на человеческом языке и не высказывали слишком явной агрессии, поездка к ним отчетливо напоминала движение скотины на бойню. Тоже сами идут. Порыкивающие фурсы добавляли достоверности образу. Однако выхода никто не видел. Лишь бьор периодически оглядывался назад, будто выглядывая кого-то. Ива решила, что он опасается, что раклы все-таки перейдут границы земель. С их количеством даже фурсы не станут препятствием. Но их преследователи не появлялись. Так боялись хозяев. Теперь знахарка жалела, что не расспросила о них Сула поподробнее, когда было время. Сейчас их могли услышать. Дом Нумга медленно выплывал из похожего на туман мелкого снега. Большой, основательный. Даже надменный особняк состоял из двух этажей, что для этих мест, не знавших ничего, кроме юр, казалось невероятным. Что же это за существа? Забор под стать дому окружал небольшой двор и конюшню, куда им махнули рукой. Фурсы большей частью остались снаружи, но некоторые вошли внутрь и сели, выжидающе глядя на путников. Пришлось спешиваться. Заводить несопротивляющихся лошадей в стойло, удивительно подходящего размера, расседлывать, кормить. Возможно, стоило оставить коней в полной готовности, но все отчетливо понимали, что уйти без позволения хозяев у них не получится. Если же им не разрешат уйти, скорость ничего не решит. Дальше тянуть было нельзя, и компания отправилась в дом. Войдя и наткнувшись на одного из хозяев, Бьер снова поклонился и поблагодарил за гостеприимство и защиту. В ответ прозвучало задумчивое «Интересно, поблагодарите ли вы меня утром?» Пока мужчина искал ответ, существо представилось. «Зовите меня хозяйка Нумга. Снимайте плащи, вымойте руки и садитесь за стол. Я как раз управлюсь». «Что или кого будут кушать?» — спросить постеснялся даже Грым в доме казалось больше, чем нужно, однако стоило подойти поближе, оказывалось правильного размера. Ива не чувствовала магии в том ее виде, который преподавали в университете, но ощущала, что место насквозь пропитано какой-то непонятной силой. Девушка поделилась своими страхами с Грымом, когда они мыли руки под текущей из стены ледяной водой, что-то вроде умывальника или фонтанчика. Тролль только пожал плечами. Я не думаю, что хозяев можно как-то определить по тем понятиям, к которым мы привыкли. Но ты заметила, что в этих землях все другое. Другие существа, другая сила, даже животные, и тени такие. Эти фурсы похожи на умных собак. Иве отчаянно хотелось уцепиться за руку друга и не отпускать. Похоже, только они явно владеют чем-то типа телепатии. Может, это хозяева владеют? и пользуются этим, чтобы связываться с оп... фурсами». «Или так?» — не стал спорить Грым. «Ты поняла, что не стоит пользоваться магией?» «Еще бы! Кто же они такие?» «Не о том думаешь?» — все так же шепотом ответил тролль. «Чтобы победить их, если что, нужно понять, что они суть». «Если что, мы вряд ли их победим. Мне кажется, тут что-то сложнее». «Дом этот в этой глуши! Какой-то подвох!» «Эх, нет нашего умника Златка! Мигом бы разобрался!» «Может вызвать его?» «Не будем злить хозяев! Они явно не в восторге от нашей магии!» «Думай давай сама! Ищи подвох! Хитрость!» «Гоблин, надо идти!» Тролль о чем-то пошептался с Бьером, но выглядели оба не особо довольными. Ива же поймала себя на том что мысли еле ползают в голове. От страха их будто заморозило. Понимание того, что она ничего не может противопоставить этим существам, этим собакам-фуурсам, этим раклам, отупляло. Смерть часто проходила совсем рядом с Ивой, но почему-то именно сейчас невероятно пугала, сковывала сознание. Руки и ноги просто заледенели. Девушка не могла заставить себя сдвинуться с места просто не могла. В голове вновь мелькнули посланные ей Стонхерм видения. Разрушенные дома, заваленные трупами площади, тела юных магов на здании университета. Они сейчас здесь полягут, и все это сбудется. Обломки часов на почерневшей от боевой магии мостовой, разбитые витражи, наполовину снесенная ратуша, побуревшая кровь на стенах домов. «Ива! Ива!» Грым, недолго думая, тряхнул подругу за плечо. «Быстро к столу!» Она смотрела на тролля с ужасом. «Идти туда? Сейчас? Туда? К ним?» Парень скептически оглядел знахарку и от души приложил ее... по попе. Сработало не хуже пресловутой пощечины. «Как же Ива сейчас хотела возмутиться!» особенно глядя на ухмылку во весь рот. Но пришлось молчать, ограничиваясь гневными взглядами. Их всех привели в зал с длинным столом из грубо обработанного дерева. Надо сказать, дом таинственных хозяев Нумга не отличался особой изысканностью. Стены из камня отшлифованными могли считаться только с большой натяжкой. Ни о какой побелке и обивке речь не шла. «Присаживайтесь!» Хозяин сам сел во главе, а хозяйка где-то еще пропадала. Ива честно направилась к столу, как вдруг остановилась. В пространстве между какой-то дверью и лестницей наверх висело единственное украшение зала. Наверное, его можно было бы назвать картиной. Только выполнена она была на дереве. А само изображение больше напоминало рисунки на скалах. Схематичные и весьма специфичные. Златка когда-то с восторгом показывал их и называл первыми образцами живописи. Насчет живописи Ива бы поспорила. А так, да, явно одни из первых. Так вот здесь было что-то похожее, только на дереве. Девушка вгляделась в рисунки. Несколько небольших изображений следовали друг за другом по кругу, как в часах, хотя сама картинка была прямоугольная. Создавалось ощущение, что ей уже много веков. Порой совершенно невозможно оказывалось разобрать сюжет, если он, конечно, предполагался. Но он должен был быть. Чем древнее произведение искусства, тем больше вероятность, что его делали не только и даже не столько ради красоты. По аналогии с часами Ива посмотрела на первую картинку. Какие-то непонятные фигуры в желтоватых длинных одеждах? Кажется, это именно одежда стоят в окружении других которые скорее обозначены тонкими черными линиями первые протягивают что то вторым дары товар залог дальше изобразили несколько юрт у одной из которых опять же стоят эти неизвестные в желтом лица то ли стерлись то ли не были прорисованы юрт судя по всему много если она правильно поняла эти перевернутые галочки вокруг них тоже очень схематично изобразили каких-то рогатых животных. Олени? Лоси? Это стада или какая-то нечисть? В этих землях Ива бы не удивилась и второму. Ниже рисунок показался девушке тревожным. Пара в желтом. Может, это хозяева, хоть и не похожи. стояла все там же и вновь что-то протягивало вторым, тем самым изображенным схематически. Но они отворачивались, если опять же она правильно поняла. Следующая картинка. Желтых стало трое. Но вторые почему-то воздевали руки к небу и потрясали оружием. Ива с ужасом посмотрела на следующую. Вообще ничего не понять. Какое-то смешение то ли людей, то ли предметов. Лишь две, снова две. Фигуры остались на прежнем месте. Только теперь они как-то иначе изображены. Будто одежда другая, уже не длинная. Вроде мелочь, но все же. Еще одна такая же картинка. Ничего не понятно. Будто заштрихованная желтым. И последняя. Только земля парой штрихов. И две желтые фигуры. Какие-то особенно яркие. Наверное, лучше краски сохранились. До дерева холста хотелось дотронуться, погладить. Почему-то казалось, что оно приняло на себя чужую боль, впитало какой-то древний ужас и теперь безропотно несет в себе. Ива тихо и веско позвал тролль, и девушка, как очнувшись, метнулась к нему. Хозяин проводил ее тяжелым взглядом. Судя по лицам, желающих разделить трапезу с этими странными существами не нашлось, однако разместились все. Грыма и Иву усадили так, чтобы их отделяли от узких концов стола хотя бы по человеку. Бьер сел ближе всех к нуга. Никто не знал, как себя вести, поэтому все молчали. Впрочем, скоро появилась хозяйка с большим черным котлом, который несла будто изящный легкий чайник. Когда она поставила свою ношу рядом с командиром отряда, то того просто скрыла от глаз всех остальных. Хозяйка же зачерпнула ковшом из посудины, и вылила исходящее паром угощения в миску перед Бьером. Глаза мужчины полезли на лоб. Что так удивило непоколебимого воина, никто не знал, но все заранее устрашились. Когда же предложенные яства оказались перед каждым, выражение всех лиц стало одинаковым. На тарелках лежали пылающие жаром камни.